Если Кисарея ведет подушную подать, продолжал Гамалиил, словно этого немого диалога и не было, Акаья будет способен на обещание, которое он мне дал. Возможно, впрочем, что он сохранит спокойствие. Он знает не хуже меня, что злодеяние Кесарии никакого реального преимущества против Рима иудеи не даст. У него сильный ум. Вопрос только в том, выстоит ли этот сильный ум против его еще более сильного сердца. Он хмуро посмотрел прямо перед собой. Прежде он всегда казался Иосифу молодым. Теперь старый Иосиф увидел, что и Гамалиил уже не молод. Темно-рыжая борода почти совсем посидела. Выпуклые глаза потускнели. Фигура и лицо потеряли свою внушительную подтянутость. Вдруг верховный богослов выпрямился и перед Иосифом снова был прежний Гамалиил. Я хочу просить вас об одной услуге, Иосиф, сказал он тоном сердечным и вместе с тем властным. Поезжайте на север. Поговорите еще раз с Иоанном Гисхальским. Если мне не удастся укротить Акавию, «Может быть, вам повезет. Вы удержите Иоанна, тогда хоть Север останется спокойным. Вы с ним дружны, он прислушивается к вашим словам. У него же такой ясный ум. Уговорите его внять совету разума». «Хорошо», — сказал Иосиф, — «я побываю в Гисхале еще раз». Со дня отъезда из поместья Бер-Симлай Иосиф не знал покоя. Теперь его тревога стала еще сильнее. Поспешно двинулся он в дорогу и продолжал свое путешествие все поспешнее. При этом он выбрал не кратчайший путь, оборозил страну вдоль и поперек. Так он еще раз проехал большую часть Иудеи и Самарии, Торопливо, словно боясь что-то пропустить, словно то, чего он сейчас не увидит и не вберет в себя еще раз, ему уже не увидеть никогда больше. В Самаре он узнал, что губернатор издал эдикт, предписывающий вновь обложить подушной податью еврейское население провинции. И уже на следующий день рассказывали Иосифу в маленьком селении Эздраэла, Начались серьезные волнения в Верхней Галилее. Никаких точных сведений ему сообщить не могли. Известно было только, что в нескольких галилейских городах и деревнях со смешанным населением евреи напали на римлян, греков и сирийцев. Римские вооруженные силы уже выступили из Кесарии, чтобы восстановить спокойствие. «Вождем восстания!» Малва называла Иоанна Гисхальского. На этом, по всей очевидности, миссия Иосифа в силу новых обстоятельств заканчивалась. Никакие дела на севере его больше не ждали. Самым разумным было бы немедленнее час возвращаться в Берсимлай и там наблюдать за Порядком, за Марой, за Даниилом. Но, втолковывая себе это, он уже знал, что не поступит так, как велит разум. К страху, с которым он слушал весть о событиях в Галилее, с самого начала примешивалась великая сладость. С гордостью и стыдом он убеждался, что чувствует себя легко, свободно, счастливо. Он убеждался, что все последние годы в Иудее он жил только ожиданием этой минуты. Теперь эти годы получили смысл и оправдание, потому что если бы это известие застало его в Риме, потеряв свою свежесть вдали от происходившего, он бы пропустил, прозевал важнейшие события своей жизни. Как? Он хочет вмешаться в восстание? Но это же безумие, чистейшее безумие! Сначала будет несколько побед, полных блаженства и восторга, а за ними последует жестокое окончательное поражение. Римляне достигнут своего. Все, что еще остается у евреев от зрелой мужественности, от юности, от воли к борьбе, они растопчут и утопят в крови».